Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. «Йен Пирс. Идеальный обман» Читает Кирилл Рацик Посвящается Майклу и Александру Глава первая «Пропади оно все пропадом!» Флавия Ди Стефана хмуро посмотрела в окно. Судя по всему, пробка была гигантская. Начиналась у Пьяцца дель Пополо и заканчивалась на Пьяцца Венеция. Как вы, наверное, догадались, всё это происходило в Риме. Добавим прекрасным майским утром, когда солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака угарного газа и пыли, намекали, что день предстоит замечательный. Воздух останется свежим и будет совсем не жарко. Казалось бы, чего уж расстраиваться? Ну, застрял в пробке. Так наберись терпения, посиди, поразмышляй, понаблюдай в окошко за окружающей жизнью, как все нормальные люди. Это, конечно, верно. Но а немногих так называемых нормальных людей шофёр возит по городу за счёт налогоплательщиков в Мерседесе с тонированными стёклами. И совсем немногие в столь молодом возрасте занимают престижный пост начальника, пусть даже исполняющего обязанности. национального управления по борьбе с кражами произведений искусства, с солидным штатом, бюджетом и всем прочим. Но дело даже не в этом. Вряд ли кого-либо из её коллег, начальников отделов, премьер-министр Италии ждал сейчас в своей официальной резиденции, палаццо Киджи. В этом и состояла причина равнодушия Флави к ласковому утреннему солнышку и вообще ко всему живому. Почему-то ужасно кусался воротник, а в голове вертелись одни и те же мысли, что у нее совершенно нет опыта общения с важными людьми, и она не умеет создать о себе нужного впечатления. Утром встала, как угорела и помчалась в душ. Потом, вместо того, чтобы спокойно попить кофе, принялась лихорадочно выбирать, что надеть. Зачем-то сильно накрасилась. Посмотрела в зеркало, разозлилась, все стерла, а затем не выдержала и накрасилась снова. После чего слонялась по квартире, проверяя и перепроверяя содержимое сумки каждую минуту, а то и чаще подбегая к окну взглянуть вниз, на маленькую площадь, не приехала ли машина. В голове возникали кошмарные видения. Вот она, не дождавшись машины, хватает сумочку и бежит на улицу, спотыкается на булыжной мостовой, ломает каблук, наконец прибывает на место, запыхавшись, волосы растрёпаны. Можно только догадываться, что подумает премьер-министр. В общем, карьера безнадёжно разрушена. И всё потому, что опоздал чёртов водитель. В довершение ко всему, она чувствовала себя больной. В желудке творилось нечто невообразимое, да и всё остальное тоже было не в порядке. Очевидно, заразилась гриппом. А может, это нервы? Да, скорее всего, нервы. Сегодня предстоит пережить тот ещё денёк, она это знала. Флавия, перестань трястись. А то я тоже начинаю волноваться. Сидящий за кухонным столом Джонатан Аргайль уже 4 недели, как её законный супруг, а фактически почти 10 лет, поднял голову от газеты. В конце концов, это всего лишь премьер-министр. Флавия развернулась и метнула на него недовольный взгляд. Аргайль улыбнулся и потянулся за мармеладом. Зачем так переживать? Разве ты в чём-то провинилась? Шедевры Рафаэля и Микеланджело пока ещё, слава богу, находятся в музеях. Ты вчера застрелила какого-то сенатора? М? Признавайся. Она наградила супруга ещё одним сердитым взглядом. Ну вот, по глазам вижу, что нет. Так о чём беспокоиться? Аргав встал и сочувственно погладил её по плечу. Тем более, что твой автомобиль уже здесь. Он весело помахал водителю внизу. Флавия схватила сумочку и ринулась к двери. И помни, главное спокойствие добавила Аргайл, целуя её у двери. Хорошо. Спокойствие, мысленно повторяла она через 30 минут в очередной раз, посмотрев на часы. Значит, я на 5 минут опаздываю. Отсюда не так уж далеко. Пойти пешком? Тем более, что меня почему-то вдруг стало укачивать в машине. Нет, подожду. Главное спокойствие. Наверное, в том, что Флавия так переживает, опаздывая на встречу с премьер-министром, Была доля вины и Батанда, и его бывшего начальника, перешедшего на более важную работу. Он любил формулировать универсальные жизненные законы, которые выдавал в виде афоризмов. "Политик", Политик" произнёс он однажды за обедом, делая глоток бренди. "Может испортить тебе день. Министр целую неделю. А премьер-министр", спросил у Флавия, "премьер-министр?" О, этот человек легко испортит тебе жизнь. Чутка Батандо в данный момент не казалась ей остроумной. Она поразмышляла, не следует ли попросить водителя пойти посмотреть, как долго это всё будет продолжаться, но не решилась. Ещё одно правило Батандо: никогда не показывай, что нервничаешь, особенно водителям. Они, как известно, любят болтать. Так что, подобно приговорённому, который осознал, что его участь неотвратима, Флавия глубоко вздохнула и обречённо откинулась на спинку сиденья. И вдруг на светофоре зажёгся зелёный свет, машины начали движение, и вскоре впереди показался дворец. Мерседес без промедления пропустили во двор, а через несколько минут Флавию проводили сначала в одну приёмную, затем в другую, перед кабинетом, который уже целых 9 месяцев занимал премьер-министр Антонио Сабаудо. Флавия опоздала на 14 минут, но её ангел-хранитель не дремал. Премьер-министра Сабаудо пришлось ждать 40 минут. Она даже набралась наглости мысленно повозмущаться непунктуальностью отдельных государственных деятелей. Когда её пригласили в кабинет, нервозность улетучилась. Благоговение перед важной персоной тоже. В желудке всё успокоилось, и она пришла в своё нормальное состояние. Меня это оказалось на удивление скромным. Флавия почти равнодушно пожала руку премьер-министру и, не дожидаясь приглашения, уселась в кресло. Подумаешь, я ведь за него даже не голосовала. Единственное, что её сейчас беспокоило, это сожаление, что она ярко накрасила губы. Первые несколько очков премьер-министр выиграл тем, что не позволил себе никаких замечаний относительно её возраста и пола. Его рейтинг поднялся в глазах Флавии ещё выше, когда выяснилось, что он не намерен заводить какой-то необязательный предварительный разговор. Но затем премьер всё испортил, выразив удивление, почему не пришёл сам генерал Батанда. Флавия ответила, что управлением по борьбе с кражами произведений искусства теперь руководит она. Но мне сказали, что начальник он. Номинально, да. Но активного участия в наших операциях генерал больше не принимает. Всё своё время он отдаёт работе в Европейской комиссии. Премьер-министр едва заметно улыбнулся. Понимаю. В таком случае за работой этой организации можно не беспокоиться. Он внимательно посмотрел на Флавию. Я уверен, сеньора, что генерал передал руководство в надёжные руки. Очень хотелось бы надеяться, поскольку совсем недавно произошло весьма прискорбное событие. Я рассказал бы о нём сам, но не знаю многих деталей. Вся информация располагает доктор Макиоли. Он должен прибыть с минуты на минуту. К сожалению, именно по этой причине вам пришлось долго ждать. Услышав фамилию Флавия мысленно усмехнулась. Неудивительно. Алессандро Макиоли был одним из забавных хрестоматийных чудаков, которые никогда ничего не делают вовремя. как не стараются и всегда наталкиваются на разного рода неодушевлённые предметы, выпрыгивающие перед ними, когда они проходят мимо. В общем, типичный учёный не от мира сего, причём учёный серьёзный, так утверждал Джонатон, который в этом деле разбирался значительно лучше её. Но по мнению Батанда, на должность директора национального музея Макиоли совершенно не годился. Его предшественник был предприимчивым, энергичным, полным решимости превратить насквозь прокисший музей в современное культурное учреждение, но вскоре всё закончилось тюрьмой. Разумеется, поднялся большой переполох, и Макиоли, который имел иммунитет к любому искушению, потому что даже не подозревал, что его искушают, показался начальству при данных обстоятельствах подходящим кандидатом. Абсолютная честность, стремление вернуть искусство к традиционным ценностям, эрудиция и тонкое понимание старины. Всё бы хорошо, но он был совершенно не способен защитить вверенное ему учреждение от бюрократов, которые урезали фонды, отпугивали потенциальных спонсоров и срывали планы по развитию музея. Когда директор музея вошёл, Флавия сразу увидела, что он очень расстроен. Доктор Маккиоли сунул в карман поношенного пиджака велосипедные брючные зажимы, после чего премьер-министр представил его Флавию. Потом Маккиоли сел и стал внимательно разглядывать свои ладони. Может, начнём? произнёс Сабауда. Э-э, что? втрепенулса Маккиоли. Ах, да. Расскажите, пожалуйста, синьорье о своей проблеме. Некоторое время доктор Маккиоли сидел, сутулившись, потирая нос. Внутри у него, видимо, шла титаническая борьба. Он уговаривал себя начать, но боялся. Очевидно, ему казалось, что стоит только заговорить, и на голову повалятся всевозможные неприятности. Наконец, набравшись смелости, он выпалил. «У меня украли картину. Вернее, у музея. Ее похитили. Флаве это показалось странным. Понятно, он расстроен. Когда у вас крадут картину, это, конечно, скверно, но банально. Картины пропадают постоянно, и процедура хорошо налажена. Вы звоните в полицию, они прибывают, делают своё дело, а потом проходит время, и вы о своей потере постепенно забываете, осознав, что снова увидеть свою картину вам вряд ли удастся. В общем, ничего необычного. Причём же здесь премьер-министр? сожалею, произнесла Флавия. Видимо, бедный Маккиоли воспринял её слова как-то по-своему и надолго замолчал. Эту выставку Мы готовили 5 лет. Он заговорил, решив, что окольным путём идти легче. Посвящённую председательству Италии в Европейском Союзе, которое начинается через 15 дней. Хотели, чтобы на ней было представлено искусство всей Европы. Одна какой и кто? Он метнул взгляд в сторону стола, за которым сидел премьер-министр. "Вы там сопредайте националистический характер, только чтобы напомнить о нашем вкладе в мировую культуру", мягко промолвил премьер-министр. "Во всяком случае, получить работы из музеев других стран было непросто", продолжил Макиоли. "Правда, к тому, что случилось, это отношение не имеет. Премьер-министр оказался более терпеливым, чем можно было предположить. Но и он в конце концов демонстративно вздохнул. Этого оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть блуждающие мысли Макиоли в нужном направлении. Но нам всё же удалось взять во временное пользование работы, какие мы хотели". Естественно, большую часть экспонатов в выставке будут составлять произведения живописи, скульптуры и графики из итальянских музеев, но значительное количество нам передали зарубежные музеи и частные владельцы. Он должен заметить, многие картины в нашей стране выставляются впервые. Мне это хорошо известно, произнесла Флавия, теряя терпение, которого у неё оказалось меньше, чем у премьер-министра. Наше управление несколько лет участвует в подготовке выставки. На прошлой неделе мои сотрудники сопровождали партию картин из аэропорта в музей. Да, вы проделали большую работу, несомненно, но, к сожалению, одна из картин украдена, так? Да. Когда? Вчера после полудня. После полудня? Но почему вы сообщаете лишь сейчас? Понимаете, тут такое дело. Ну, в общем, я, я не знал, как поступить. Премьер-министр бросил взгляд на часы, догадываясь, что если ничего не предпринять, то беседа продлится до вечера, и Макиолли толком ничего не объяснит. Позвольте мне ввести сеньёру в курс дела. И поправьте меня, пожалуйста, если я неправильно изложу детали. Итак, картину похитили вчера, примерно в половине второго. Во двор музея задним ходом въехал небольшой грузовик. Остановился у помещения, где складировались прибывшие картины. Из кабины вылез человек в плаще с накинутым на голову капюшоном и заставил охранников вынести одну картину и положить в кузов. А затем уехал, верно? Макеоле кивнул. Флавия беспокойно заерзала в кресле, заговорила о том, что упущено время, остывают следы, но премьер-министр прервал ее. Возвращался. В ваше управление сеньоры не позвонили, потому что грабитель оставил записку с требованием ничего не сообщать полиции. Он хочет выкуп? Премьер пожал плечами: пока не ясно. Но уверен, скоро мы что-то подобное от него услышим. А о какой картине идёт речь? Клод Лоррен, Тифаль и Прокрида, неохотно проговорил Макиоли. Флавия чуть не охнула. за которую правительство дало официальные гарантии, Матиоли кивнул. Поразительно, подумала Флавия. Не шедевр, хотя лично ей картины всегда нравились. Она была известна во всём мире тем, что её многократно похищали. Аргайл несомненно описал бы работу Клода Ларена лучше, но и Флавия смогла вспомнить кое-какие детали. Изящный рисунок, эффектный контраст света и тени. Произведение было написано в 30-е годы XVII -го века по заказу итальянского кардинала. Затем её присвоил герцог Маденский, обнаружив после боя в обозной повозке. Через несколько лет она оказалась в руках одного французского генерала. Во времена французской революции её украли, но позднее Наполеон захватил картину в Голландии в качестве трофея. В 30-е годы XX -го века её похитили воры. В сороковые она попала к немцам, а после войны в 50-е и 60-е годы ее похищали три раза. Наконец, в начале 70-х последний владелец продал картину Лувру в надежде, что там она сохранится. Так оно и было до тех пор, пока картина не прибыла в Италию. — Теперь вы понимаете суть проблемы, — продолжил премьер-министр. — Для меня это особенно неприятно, поскольку я лично гарантировал ее сохранность. Кроме того, выставка должна стать одним из самых значительных культурных событий в Европе. Если картину повредят, это будет ужасно. И ещё ужаснее, если новости о похищении появятся в прессе. Вполне возможно, что тогда остальные учреждения, предоставившие нам картины, откажутся от участия в выставке. Но даже если этого не случится, наш престиж будет сильно подорван. Мы выставим себя на всеобщее посмешище. Я понимаю. Но если потребуют выкуп, вы заплатите? Сложный вопрос. Дело в том, что законы нашей страны запрещают это делать. Официально нельзя платить выкуп за похищенных жён и детей, а уж за картину подавно. Премьер-министр замолчал, и испытывающий посмотрел на Флавию, видимо, ожидая, что она скажет что-нибудь путное. Значит, перед нашим управлением стоит задача найти картину, промолвила она. В принципе, да. И я был бы за этого очень благодарен, но в данной ситуации расследование надо вести крайне осторожно. Сколько человек вы предполагаете использовать? Флавия на секунду задумалась. Поскольку время ограничено, придётся задействовать всех, но никаких гарантий успеха я, разумеется, дать не могу. Но вы могли бы гарантировать, что информация не просочится в прессу? Хмм, в течение примерно 6 часов. Это недостаточно, ведь сохранение тайны необходимо. Допустим, вы добьётесь успеха и быстро вернёте картину, но если всё станет достоянием газет и телевидения, престижу нашей страны будет нанесён большой ущерб. Ну, в таком случае я сдаюсь. Активный поиск и вести нельзя из соображений секретности. Платить выкуп запрещает закон. Что же мне в таком случае остаётся делать? Да, выкуп мы заплатить не можем. Правительство не имеет права использовать деньги налогоплательщиков, и никакие государственные служащие не могут принимать участие в выплате выкупа. Я выразился ясно? Да, он выразился ясно. Но Флавия не зря много лет провела рядом с Батандо. Очень жаль, вежливо произнесла она. Но я ничего не поняла. Извините. Премьер-министр насупился. Поясняю. Первое вы используете все возможности, чтобы вернуть картину без какой-либо огласки. Второе я не имею права и не буду использовать общественные деньги для выплаты выкупа. Так Но если преступникам заплатит какое-либо частное лицо, я хочу сказать, что если кто-нибудь пожелает нарушить закон во имя того, что он ошибочно сочтёт полезным для общества, хмм, этому я, разумеется, воспрепятствовать не смогу, хотя буду сожалеть, что подобное случилось. Понимаю. Прошу ежедневно информировать меня о ходе расследования. По мере развития событий вы будете получать соответствующие указания. и вынужден повторить секретность прежде всего но это требование свяжет мне руки ну уверен вы справитесь а если я обнаружу какой-нибудь нестандартный способ вернуть картину вам придётся себя сдерживать риск утечки информации должен быть сведён к минимуму премьер-министр встал пожалуй на сегодня всё и будьте любезны каждый день сообщать мне о продвижении расследования Через 2 минуты Флавия и Мкёли вышли в приёмную. Флавия была озадачена инструкциями премьер-министра, а директор музея, казалось, вообще находился в прострации. "Ну что ж", деловито проговорила Флавия. "Вам придётся рассказать мне подробнее о случившемся. Что? О вооружённом ограблении музея, припоминаете? А, да-да. И что вы хотите знать?" Как связаться с этим человеком? Если мне удастся найти деньги, надо знать, как договариваться. Макиоли удивлённо посмотрел на неё. Какие деньги? Вам только что сказали, что этого делать нельзя. Флавия вздохнула. Свитая простота. Макиоли не прикидывался. Он действительно считал, что им строго предписано не выплачивать никакого выкупа. Работать с ним будет очень трудно. Вы правы, промолвила она. не будем это обсуждать. Но вы упомянули, что грабитель оставил записку. Там что-то содержалось о вероятности установления контакта? Нет. Я могу её увидеть. Она у меня в кабинете. С несмышлёным ребёнком, наверное, беседовать было бы легче. В таком случае давайте отправимся к вам в кабинет. Поездка почти через весь город заняла 40 минут. которые они провели в полном молчании. Вот эта записка, сказал Макиоли, оказавшись в своём кабинете. Но здесь очень мало информации. Флавия взяла у него листок бумаги. Об отпечатках пальцев и прочей ерунде беспокоиться не было смысла. Верно. Всего пять коротеньких слов. Можно лишь восхититься лаконичностью грабителя. Я одам о себе знать. Она откинулась на спинку кресла и задумалась. Что отсюда вытянуть? Набрано на компьютере. Ну кто в наши дни не имеет доступа к подобным устройствам? Бумага стандартная, для принтеров, которую каждый день покупают по несколько миллиардов листов. Нет, автор позаботился о том, чтобы для неё здесь не было ничего полезного. Теперь расскажите о самом ограблении. Макиоли пожал плечами. Ну что можно добавить? Грузовик небольшой, как у торговцев овощами и фруктами. Грабитель был одец под Леонардо да Винчи. "Что?" удивилась она. Макиоли произнёс это таким тоном, словно каждый день в музей посещают люди, одетые в костюмы епископов и художников эпохи Возрождения. Ну, понимаете, на лице у него была маска, какие продаются в сувенирных магазинах. «В паре с соответствующим головным убором. Был, конечно, и пистолет. Хотите на него посмотреть?» «Пистолет?» Флавия подняла на него усталые глаза. Удивляться чему-либо уже не приходилось. Уезжая, он его уронил. Вернее, бросил. В человека, который положил картину в кузов. Правда, вначале он угостил его шоколадными конфетами. «Какими конфетами?» прошептала Флавия. Ну, у него была такая коробочка шоколадных конфет. Я думаю, бельгийских. Знаете, какие продаются в специальных магазинах, перевязанные ленточкой. Где они? Что? Конфеты. Охраник съел. Понимаю. В сахар нормализуют давление, а оно у них несомненно поднялось от страха. Что ещё вытворил грабитель? Больше ничего. Я хочу поговорить с охранниками. Вам придётся это сделать. Что вы имеете в виду? Ну, кто-то же должен сказать, чтобы они хранили молчание о произошедшем. А вы им не говорили? Ну, естественно, говорил. Но меня здесь никто не слушает. Флавер вздохнула. Ладно. Приведите их сюда, а потом покажете пистолет. Она решила сразу прижать их строгостью. Не только потому, что сегодня у нее не было настроения церемониться. Просто другого способа заставить этих людей серьезно воспринимать молодую женщину не существовало. «И так», — произнесла она, когда двое мужчин вошли и сели, «слушайте меня внимательно. Два раза повторять не буду. Я, начальник управления по борьбе с кражами произведений искусства, расследую ограбление. Вы двое...» Главные подозреваемые, понятно? Охранники промолчали, но по бледности их лиц Флавия поняла, что до них дошло. Я намеренна быстро вернуть картину. Очень важные люди требуют, чтобы не было никакой огласки. Если кто-нибудь из вас двоих проболтается о том, что здесь произошло, я лично позабочусь, чтобы, во-первых, Вас отправили в тюрьму за соучастие в преступлении и действия, препятствующие совершению правосудия. Во-вторых, сделаю так, чтобы вас отсюда уволили, и в-третьих, прослежу, чтобы вы нигде не получили никакой работы. Ясно? Ребята побледнели ещё сильнее. Так вот, избежать этих весьма нежелательных последствий можно. Для этого следует помалкивать. Тогда не придётся потом жаловаться на судьбу. Не было вчера здесь никакого ограбления. Вы меня поняли? Никакого. Надеюсь, я ясно изложила. Флавия могла бы гордиться своей речью, которую произнесла с холодной убеждённостью большого начальника, способного стереть несчастных в порошок. Однако любой человек после минутного размышления догадался бы, что всё это блеф. На самом деле она вообще ничего не могла им сделать. Но музейные работники были слишком подавлены, чтобы это заметить. Вероятно, у них хватит ума прислушаться к её угрозам это единственное, на что надеялась Флавия. Всё выяснится в ближайшие несколько дней, а вот пока пользу от них добиться не удалось. Свидетели из этих парней никудышные по причине непроходимой тупости. Их описание ограбления мало чем отличалось от того, что уже рассказали премьер-министр Сабауда и Маккиоли. К они добавили ли, что фургон был белый и не Fiat, а грабитель среднего роста и имел выговор Римленина. Флавий отпустил их через 20 минут, ещё раз предупредив о молчании и попросил Маккиоли показать пистолет. Директор музея держал его в сейфе в полиэтиленовом пакете и непомерно гордился собой за этот пакет. Вот, произнёс он, осторожно кладя оружие на стол. Нам повезло, что он не выстрелил, когда упал на землю. Флавия вдруг почувствовала, что сейчас заплачет. Выпадает иногда в жизни денёк настолько гнусный, что не знаешь, как его пережить. Она достала носовой платок, взяла пистолет, посмотрела на него несколько секунд и приставила к виску. "Сеньора!" встревоженно крикнул Макиоле, "что вы делаете?" Флавия нажала на курок. В меня директора музея огласила приятная мелодия, которую позднее сотрудница бухгалтерии, большая любительница оперы, идентифицировала как тему из второго акта оперы Верди Бал маскарад. Генерировала эту мелодию маленькое устройство, помещённое в рукоятке бутафорского пистолета. Флави открыла глаза, пожала плечами и бросила пистолет на стол. Маска Леонардо да Винчи и этот поющий пистолет скорее всего были куплены в одном магазине. Конфеты в другом. Если нам удастся их найти, то появится какая-то нить. Она убрала пистолет в сумку. «Я вам позвоню». Через пять минут она опустилась на заднее сидение машины, мрачно бормоча что-то себе под нос. Посидела немного и приняла решение. предписанием предписаниями, а посоветоваться кое с кем обязательно надо. Она велела водителю ехать к зданию Европейской комиссии.